Я уже забеспокоилась, как бы не промерзнуть насквозь. Но тут два незнакомца меня подняли и доволокли до дома. Я прохромала в комнату и рухнула на диван, не снимая бот и пальто. По своему обыкновению, почуяв беду, вскоре объявилась Майра с полдюжины разбухших кексов, оставшихся после каких-то семейных посиделок. Она приготовила чай, сунула мне в постель грелку и вызвала доктора. Они засуетились уже вдвоем, мягко и обидно меня упрекая, и надавали кучу полезных советов, чрезвычайно довольные собой. Я расстроена излюсь на себя ужасно. Нет, скорее не на себя, на свое тело, учинившее такое свинство. Плоть всю жизнь ведет себя, как законченная эгоистка, твердит о своих потребностях, навязывает свои убогие и опасные желания и вдруг под конец откалывает такое, просто уходит в самоволку. Когда нам что-то нужно, например, рука или нога, оказывается, у тела совершенно иные планы. Оно шатается, гнется под тобой, просто тает, будто снежное. И что остается? Пара угольков, старая шляпа, улыбка из гальки. Кости, хворост, легко ломаются. Все это оскорбительно. Трясущиеся колени, артрозные суставы, варикозные вены, все эти немощи и унижения — Все это не наше. Мы этого не хотели и не требовали. В мыслях мы остаемся совершенствами. Собою в лучшую пору и в лучшем свете. Никогда не застреваем, вылезая из автомобиля. Одна нога на улице, другая в салоне. Не ковыряем в зубах, не сутулимся. Не почесываем нос или зад. Если мы обнажены, то грациозно полулежим в легкой дымке. Это мы переняли у актеров. Они научили нас таким позам. Актеры! Наша юная сущность, покинувшая нас, сияющая, обратившаяся в миф. Ребенком Лора спрашивала, а сколько лет мне будет на небе? Поджидая нас, Лора стояла на ступеньках Авалона между двумя каменными урнами, куда не удосужились посадить цветы. Несмотря на рост, она выглядела совсем девочкой, хрупкой и одинокой, будто крестьянкой, нищенкой в голубом домашнем платье с выцветшими лиловыми бабочками, моем трехлетней давности и притом босая. Это что, очередное умерщвление плоти или просто эксцентричность? А может, она просто забыла надеть туфли? Косичка переброшена через плечо, как у нимфы на пруду. Кто знает, сколько времени она тут простояла. Мы не смогли сказать точно, когда приедем, поскольку отправились на машине. В это время дороги не размыты и не утопают в грязи, а некоторые тогда уже заасфальтированы. Я говорю «мы», потому что Ричард поехал со мной. Сказал, что не оставит меня в такой момент одну. Он был предельно заботлив. Ричард сам вел синий двухместный автомобиль, одной из последних игрушек. В багажнике лежали два чемоданчика. Мы собирались в Авалон только до завтра. Чемодан Ричарда из бордовой кожи и мой, лимонный. Я надела светло-желтый полотняный костюм, конечно, ерунда, но я купила его в Париже, и он мне очень нравился. И боялась, что помнется на спине. В полотняных туфлях с жесткими бантиками и прорезями на носах. Светло-желтую шляпку я везла на коленях, как изящную драгоценность. Ричард за рулем всегда нервничал. Он не выносил, когда его отвлекали, говорил, что не может сосредоточиться, и мы ехали по большей части молча. Поездка, на которую теперь уходит два часа, заняла у нас все четыре. Небо ясное, яркое и бездонное, точно металл. Солнце лилось расплавленной лавой. Над раскаленным асфальтом дрожал воздух. В маленьких городках все попрятались от зноя, опустили шторы. Помню выжженные лужайки, веранды с белыми столбами, редкие бензоколонки, насосы, похожие на цилиндрических одноруких роботов, стеклянный верх, как шляпа-котелок без полей. Кладбище, где, казалось, никогда больше никого не похоронят. Изредка попадались озера, от них пахло тухлой рыбой и теплыми водорослями. Когда мы подъехали, Лора не помахала. Стояла и ждала, пока Ричард выключит мотор, выберется из машины, обойдет ее и откроет мне дверцу. Я сдвинула в бок обе ноги, не раздвигая колени, как учили, и оперлась на протянутую Ричардом руку, но тут Лора внезапно жила. Сбежала со ступеней, схватила меня за другую руку, вытянула из машины, не обращая на Ричарда внимания, и вцепилась в меня, словно утопающий в соломинку. Никаких слез, только это судорожное объятие. Светло-желтая шляпка упала, и Лора на нее наступила. Раздался треск. Ричард шумно втянул воздух. Я ничего не сказала. В тот момент мне было не до шляп. Обнимая друг друга за талии, мы с Лорой поднялись в дом, В дальнем конце коридора, на пороге кухни, маячила Рини, но она оставила нас вдвоем. Думаю, занялась Ричардом, предложила ему выпить или еще что. Он, наверное, хотел взглянуть на дом и землю, он же фактически их унаследовал. Мы пошли в Лорину комнату и сели на кровать. Мы крепко держали друг друга за руки, левой за правую, правой за левую. Лора не плакала, как по телефону, точно каменная. «Он был в башне», — сказала Лора. Заперся там. Он всегда так делал, заметила я. На этот раз он не выходил. Рини оставляла подносы с едой под дверью, но он ничего не ел и не пил. Или мы не знали. Тогда нам пришлось высадить дверь. Вам с Рини? Пришел ухажер Рини, Рон Хинкс. Она собирается за него выйти. Он высадил дверь. А папа лежал на полу. Доктор сказал, он там пролежал не меньше двух дней. Он выглядел ужасно. Я не знала, что Рон Хикс дружок Рини, даже ее жених. Как давно? И как я могла этого не знать? То есть он был мертв. Сначала я так не подумала, у него были открыты глаза, но он был мертвый. Он выглядел... Не могу сказать, как. Будто прислушивался к чему-то, что его напугало. Настороженный. Застрелен? Не знаю, почему я так спросила. Нет просто умер. В бумагах так и написали. Внезапно, по естественным причинам. Рини говорила миссис Хилкоут, что и правда по естественным причинам, потому что пьянство стало его естеством, а, судя по пустым бутылкам, он в этот раз выпил столько, что и быка свалило бы. «Он пил потому, что хотел умереть», — сказала я. Это не был вопрос. Когда это случилось? Когда объявили, что фабрики навсегда закрываются. Вот что его убило. Я точно знаю. Что? Как навсегда. Какие фабрики? Все, — ответила Лора. Все наши фабрики. Все, что в городе. Я думала, ты знаешь. Я не знала, — сказала я. Наши слились с фабриками Ричарда. Все переехало в Торонто. Теперь называется Королевское объединение Гриффин-Чейс, то есть сыновей больше нет. Ричард их убил подчастую. Значит, работы нет, — сказала я. «Здесь нет. Все кончено. Ликвидировано. Говорят, все упиралось в деньги. Пуговичная фабрика сгорела, а перестройка слишком дорогая. Кто говорит?» «Не знаю», — ответила Лора. «Разве не Ричард?» «Это была нечестная сделка», — сказала я. Бедный отец. Он верил в рукопожатие, честное слово и молчаливые выводы. Я начинала понимать что все это теперь не действует. А может, никогда не действовало. — Какая сделка? — спросила Лора. — Неважно. — Значит, я напрасно вышла замуж за Ричарда. Я не спасла фабрики. И, конечно, не спасла отца. Но оставалась Лора, хоть она не на улице. Вот о чем следует думать. Отец оставил что-нибудь? Письмо, записку? — Ничего. Ты смотрела? Рини смотрела, ответила Лора тихо. Значит, ей самой не хватило духу. Разумеется, подумала я. Рини все осмотрела. И если что-то нашла, сожгла тут же. Адурманин, но отец не оставил бы записки. Он понимал, какие будут последствия. Он не хотел вердикта самоубийства, поскольку выяснилось, что его жизнь застрахована. Он давно уже вносил деньги, и никто не мог придраться, что он все подстроил. Деньги отец заморозил. Они поступили доверенным, и получить их могла только Лора, и лишь когда ей исполнится 21 год. Должно быть, отец уже не доверял Ричарду и решил, что нет смысла оставлять деньги мне. Я была еще несовершеннолетней женой Ричарда. Тогда были другие законы. Все мое фактически принадлежало мужу. Как я уже говорила, мне достались отцовские ордена. За что он их получил? За мужество, за храбрость в бою, за благородную самоотверженность. Думаю, он хотел бы, чтобы я стала их достойна. Весь город пришел на похороны, — сказала Рини. Ну, почти весь. В некоторых кварталах жители не избавились от горечи, но все-таки отца уважали. И к тому времени многие уже понимали, что фабрики закрыл не он. Понимали, что он тут ни при чем и сделать ничего не мог. Его убил большой бизнес. Все в городе жалеют Лору, сказала Рини, с подтекстом, а не меня. Считалось, что останки достались мне. Какие были? Вот что устроил Ричард. Лора переедет к нам. Ну, разумеется, это необходимо. Не жить же ей одной во Авалоне, ей всего пятнадцать. Я могу жить с Рини, возразила Лора. Но Ричард сказал, что это не дело. Рини выходит замуж, и у нее не будет времени за Лорой присматривать. Лора упорствовала. За ней вовсе не надо присматривать. Но Ричард только улыбался. — Пусть Рини переедет в Торонто, — предложила Лора. Но Ричард сказал, что Рини не хочет. Не хотел Ричард. Они с Уинифред уже наняли слуг, которые, по их мнению, больше подходили для нашего хозяйства, знали толк, как он выразился, знали толк в Ричарде и Уинифред. Ричард сказал, что уже все обсудил с Рини, и они пришли к соглашению. Рини с мужем станут сторожами, будут следить за ремонтом Авалона. Дом разваливается, предстоит много работы, начиная с крыши. И они всегда смогут приготовить дом к нашему приезду. На лето мы станем селиться здесь. Будем приезжать в Авалон, поплавать на яхте и вообще отдохнуть, пояснил Ричард тоном доброго дядюшки. И мы с Лорой не лишимся фамильного дома. — Фамильный дом, — он произнес с улыбкой. — Мы что, не рады? Лора его не поблагодарила. Сверлила ему лоб пустым взглядом, который практиковала на мистере Эрскине. И я поняла, что нас ждут неприятности.